Глава четвертая. Разговаривали несколько человек. Вилли вытянула шею и осторожно посмотрела вниз. Незнакомцы находились на следующем уступе, стояли у входа в небольшую пещеру, где, как знала Вилли, раньше жила семья волков, давшая название ущелью. На людях были надеты широкие длинные плащи с капюшонами, полностью скрывавшие тела. Лишь по очертаниям фигур, высокому росту и мечам, оттопыривавшим ткань, Вилли догадалась, что это мужчины. Двое из них находились ближе к Вилли. Остальные стояли полукругом чуть подаль. «Вот сучье племя!» — вскрикнул один. Неуловимым движением он вытянул руку и ткнул большой камень. Миг! И тот с грохотом покатился вниз, сметая все на своем пути. Ого! Выторщила глаза Вилли. Вот это сила! Внутри зажегся огонь. Она также хотела владеть своей магией, направлять ее туда, где есть потребность движением пальцев разить врагов. Не ругайся, упрекнул злого незнакомца второй. Дар не любит сквернословие. Неужели? Удивилась Вилли. Она сразу вспомнила, как сильно ругалась вчера утром, а с куста шиповника не сорвался ни один лист. Зато когда ее обидели, дар мгновенно проснулся. «О, светлые силы!» — вздохнула она и превратилась в слух. «Как мало я еще знаю о магии!» «А как тогда назвать плебеев, которыми сегодня заполнится двор Академии?» Из-за глубокого капюшона, натянутого на голову, вопрос прозвучал глухо, но Вилли вздрогнула. Ей показалось, будто раскаты грома разговорились в тучах. «Помощниками адептов!» — ответил второй. Его голос звучал по-мальчишески звонко. «Не в нашей власти отменить королевский указ!» «Сегодня первый экзамен! Как я зол!» «А что мы можем?» — пожал плечами второй. «Король заигрывает с народом, а страдает высокородная знать!» Он презрительно сплюнул на землю. Вилли увидела мелькнувшее белое пятно лица. «Я не страдаю, и своих слуг не замечаю, а чужие меня тем более не волнуют!» «Хорро-ро!» опять зарокотал первый. «Слабый правитель горе для нации!» «О чем это они?» — ужаснулась Вилли. «Заговор?» И почему, если простые люди станут учиться магии, это горе для нации? Высокомерной выскочки. Нет, натолкнуться на заговорщиков она не планировала, но и уйти незамеченной теперь не могла. Девушка вжалась в землю, боясь пошевелиться, и загорелась праведным гневом. Чернь не будет сидеть с нами за одним столом. Зато встретимся в аудитории. Надо разобраться с нищебродами. — О, эти злы дни тоже адепты Академии? — удивилась Вилли. — И как таких козлов земля носит? — «А Зачем разбираться? Понаблюдаем пока. Слуги же не владеют магией. Будут просто обслуживать адептов. — Так-то оно так, но все же... — Не злись, друг, — засмеялся второй. Его голос звучал более миролюбиво, чем у первого. «Для слуг построена отдельная казарма. Если мы вмешаемся, король поймет, что это дело рук ордена. Не разгневается ли? Но указать помощникам на их место надо сразу. А еще лучше избавиться от них, как от неспособных обучаться. Так и у короля больше не появится глупая идеи польстить и народу». «А с этим полностью согласен». «А если...» Головы заговорщиков сомкнулись. Вилли тоже вытянула шею. Она неловко повернулась, задела рукой землю. Комочки и мелкие камешки покатились вниз. «Кто здесь?» Незнакомцы дружно подняли головы, выдернули из ножен мечи. Остальные тоже встрепенулись. Девушка испуганно замерла и мысленно поблагодарила небеса, что от посторонних глаз ее скрывает куст. Она всматривалась в силуэты мужчин, но из-за глубоких капюшонов разглядеть лица не могла. — Проверьте, живо! — приказал первый и махнул рукой с Вити, стоявшей подаль. Двое ловко начали карабкаться по склону. — Мам, дорогая, спаси! — взмолилась про себя Вилли. Сердце ухнуло в груди так, что показалось, его стук далеко разнесся в утреннем свежем воздухе. — Что же делать? Девушка закрутила головой, ища выход из ситуации, но двинуться не могла, иначе ее сразу бы заметили. На глаза попалась птица, перелетавшая с ветки на ветку неподалеку. Вилли собрала всю магию в кучу и ударила по пичуге волной энергии. <связь> Раскрыла клюв птица и шумно ринулась вниз, задевая траву, кусты и ветки деревьев. Она так стремительно сорвалась, что люди в капюшонах не успели увернуться и лишь замахали руками, отпугивая ее. «Опять получилось!» — довольно улыбнулась Вилли. С каждым разом собирать энергию в поток и направлять ее в нужное место становилось все легче. Но Вилли не знала своих возможностей, не умела контролировать только что открывшийся дар поэтому очень хотела учиться. «Уходим!» — крикнул первый. Видимо, он и был среди заговорщиков главным. Он зашагал по тропинке вниз, свита тронулась следом. Через несколько минут на склоне не было никого. Вили села и огляделась. Солнце поднялось уже достаточно высоко, ярко осветило гору. Пора было возвращаться. А девушка металась. В голове один за другим вспыхивали вопросы — на которой не было ответа. Она стала свидетелем странного разговора, увидела незнакомцев, скрывавших личности, и не собрала цветы маори. Веле старательно принюхивалась, но сколько ни напрягала рецепторы, не улавливала нужный запах. Эх, если бы я успела заметить, где они росли, вздохнула она. В обычном состоянии маори ничем не отличались от зелени вокруг. Красные столбики цветов спрятались под крохотные листочки и стали обычной травой. С чувством вины за то, что обманула травника, Вилли спустилась с горы. Когда еще появится такая возможность, она не знала. Но очень хотелось проверить волчью пещеру. Не зря же высокородные господа устроили возле нее собрание. Никем не замеченная – Она нырнула в первый городской проулок и понеслась вдоль оград по улицам еще сонной столицы. Вели пряталась от нарядов караульных, слушала утренние звуки, обегала телеги и повозки торговцев, срезала расстояние переулками, у дома с зеленой дверью оказалось рано. Поэтому села, прислонившись к воротам, и приготовилась ждать. Вилли закрыла глаза, мысленно прокручивая в голове разговор у пещеры. Теперь она не сомневалась, что натолкнулась на теней. Но что дальше делать с этой новостью, не ведала. «Ладно, посмотрим, что предпримут эти гады», — подумала она. «Ну не станут же убивать помощников по одному, это уже слишком даже для них». Хотя от злого незнакомца можно было ожидать чего угодно. Этот сэр, ненавижу всех заочно, не шел из головы. Он почему-то ассоциировался у Вилли с темноволосым богачом, от кнута которого все еще соднила спина. Оба рослые, с грубым голосом и манерами, и оба переполнены яростью к простому народу. Утренняя пробежка по горам, напряжение и страх дали о себе знать. Девушка не заметила, как задремала. «Эй!» «Убирайся, Ёши!» — закричал над духом сердитый голос. Вилли испуганно вскочила, отмахиваясь руками от нежданного врага. Перед ней стояли два стражника. Их копья были нацелены прямо в сердце. Первое желание — сломать эти палки на мелкие щепки. Девушка подавила на корню. «Нельзя показывать свои возможности. Пока нельзя». «Я не Ёши!» — крикнула она и на одном выдохе выпалила. — Я новая служанка господина Азата Качаабила Тенгана-младшего! Оставьте ее! За спинами стражников показался вчерашний юнец. Он важно шагал по красивому двору. Полы его плаща развивались от каждого шага и переливались серебристыми оттенками дорогой парчи. За ним плелась целая вереница слуг с мешками, сундучками, рулонами и свитками в руках. На крыльце Вилли увидела его родителей, пожилого мужчину в наряде министра и сияющую драгоценностями даму. — Дьявол! Только чиновника на мою голову и не хватало! — подумала она, но высоко подняла подбородок. — Выкусите! — прошипела девушка и показала язык охранникам. «Следуй за мной!» небрежно махнул ей азат. «Слушаюсь. А куда?» Но и без вопроса стало ясно. Мальчишка забрался в повозку, задернул шторки и свистнул к кучеру. Лошади звонко зацокали по булыжникам мостовой. Вилли припустила следом. «Козел! Урод! Бездельник!» ворчала она, едва поспевая за экипажем, путаясь в юбках. Через несколько минут девушка выдохлась и отстала. В голову закралась мысль о бесполезности этого мероприятия. Еще не дойдя до ворот академии, она устанет так, что не будет соображать. Вилли прибавила шагу, догнала экипаж и закричала «Эй, стой! Стой!» Кучер обернулся, но не отреагировал. Тогда Вилли подняла камень и бросила его в заднюю стенку повозки. Он ударил о столбик, отскочил, попал в коня стражника, сопровождавшего азата. Обиженный он взвился на дыбы. Прохожие, шагавшие вдоль улицы, с визгами и криками шарахнулись в сторону. Экипаж остановился. «Ох ты, мерзкий еши! завопил стражник. Он едва справился с разбушевавшимся конем, спрыгнул на землю, схватил за шиворот Вилли и потащил к окну экипажа. Юнец отодвинул шторку. И окинул презрительным взглядом помощника. «Ты че устроила?» «Господин, простите», — начала Вилли, «но нам нужно обсудить условия сделки. В погоне за вашим экипажем я не получаю информации». «Ты хочешь, чтобы я взял тебя, нищебродку, в свою повозку?» Губы мальчишки презрительно дрогнули. «А вы хотите, чтобы я вам помогла на экзамене?» «Я для этого тебя и нанял». «Золотые слова». Вилли хлопнула в ладошки. А я думала, что вы взяли меня в качестве сторожевой собаки. Лицо юнца напряглось. Вилли видела тяжелую работу мозга. Казалось, что сейчас заскрипели все его извилины, как у колеса несмазанной спицы. Садись. Девушка мгновенно забралась по ступенькам, огляделась и плюхнулась на скамью. Экипаж тронулся. «Господин, чтобы вам помочь, мне нужен телесный контакт», заявила Вилли и протянула ладонь. «Ты ж вчера уже ко мне прикасалась», спрятал руку за спину мальчишка. «Нужен каждый день, не бойтесь, это всего лишь на миг». Она тронула подушечками пальцев в щеку Азата, тот вздрогнул, но вытерпел прикосновение. Как и ожидалось, в голове бездельника было пусто, Даже оперец не на что. Зато там плескался ужас. Вилли вздохнула и закатила глаза. Все, хватит. Из чего состоит экзамен? Задала первый вопрос она. А ты не знаешь? Откуда мне нищему и знать, поддела она мальчишку. Напряг скрипучие мозги недросль, порылся в карманах. Короче, вот. Он протянул Вилли кусок бумаги. Она нахмурилась, но прочитала, что будет три этапа соревнования в философии, чистописании и магии. откуда сие добро?» «У отца связи при академии». «Вот гады!» — разозлилась про себя девушка. «Простым смертным план испытаний недоступен, а богатеньким бездельникам на блюдечки приносят». «А теперь подробнее». Сегодня у нас соревнование философии. Ректор предложит высказывание древнего ученого. Нужно будет расшифровать тайный смысл. «Приехали», — вздохнула Вилли. Она не читала трудов ученых и ничего в этой области не понимала. Впервые появились сомнения в затейной авантюре. «И дальше?» «Нужно написать его на листе и сдать преподам». «И...» «Завтра на утренней проверке объявят результат». «В этом высказывании будет прятаться магия?» «Не, -не, -не знаю», – растерялся болтус. «А что ты вообще знаешь? Говорил же, что у тебя есть дар». «Это отец так думает». «Вот незадача!» – Вилли готова была треснуть мальчишку по затылку. «Я же не смогу выполнить за тебя все задания». Ну, поступишь ты. А что дальше? Как учиться собираешься? Не знаю. что ты ко мне пристала? Азат насупился и отвернулся. И правда. Чего это я? Огорченно потерла переносицу Вилли. Сразу же было ясно, что провалимся на первом же туре. Она прикидывала, что ей даст визит в академию. Окажется, она за ее стенами. А что дальше? Как удержаться и не вылететь тут же не успев даже оглядеться. Девушка вздохнула и спросила. «Как я понимаю, не все проходят на второй тур». «Да-да». Вилли задумалась. Она слушала мерный топот копыт, подпрыгивала на неудобной скамье, но это нисколько не мешало быстрому мозгу оценивать ситуацию и искать варианты ее решения. «А, ладно!» – успокоилась она. Главное попасть в академию, а там посмотрим. «А где будет находиться помощник?» Наконец расцепила губы она и взглянула на Азата. «Сидеть рядом с господином?» «Наверное, не знаю. Это впервые». Вилли прокрутила в голове информацию. «Даже если она разгадает тайный смысл высказывания, его еще нужно сообщить Болтусу, чтобы тот успел его записать». На расстоянии сделать это она не сможет. Значит, нужно быть рядом. Слушай сюда!» Она наклонилась к уху Азата и зашептала.